«Вы что, прятки играете?» Голос Эша вновь пробудился через помехи эфира. «Вы вышли из-под контроля системы. Что у вас?» «Сам смотри. Здесь был мощный экран. Мы попали в каменный дождь». Пещера закончилась, и внезапно перед ними открылось песчаное плато, усеянное обломками скал. Туман здесь был редкий и с каким-то голубоватым отливом. И посреди этого мрачного, безмолвного великолепия лежал огромный, подковообразный корабль. Пепельная обшивка, состоящая из тысячи прямоугольных сочленений, как чешуя неведомого чудовища мерцала в фиолетовом свете звезды. «Что это?» – вдруг зазвенел голос Эша. «Такого я никогда не видел. Подобных кораблей никогда не делали на Земле». Рогалик какой-то с крыльями. Попыталась объяснить, увиденное Ламберт. Хорош, Рогалик. Миллион на три потянет. Будьте осторожны. Возле этой штуки усилились помехи, вас почти не видно. Этот гигант, может быть, еще жив.